Глава 5. Лютый. Мне хотелось на воздух, но я не двигался. Стоял, будто вкопанный, и ждал ответа. Я готов вторые сутки не спать, лишь бы увидеть от сына хоть маленький шаг навстречу. И благодарность Лине распирала грудь, но я сдерживал чувства и неосознанно сжимал кулаки. Увидев обжигающий взгляд Саши, спрятал руки за спину. Я жду вас на улице. Проговорил с трудом и вытолкал себя на крыльцо. Как же тяжело представлять, что видел сын в ту ночь. Это заставило его вычеркнуть меня из памяти. Алина для него теперь мила. та, которой больше нет. Я сам опускал тело в гроб и сам закапывал. Нет ее, но для малого она все еще жива. Приложив ладонь к холодной стене, выдохнул через зубы, чтобы сдержать поток грубостей. Я старался меняться, не материться, быть лучше, мягче, сдирать себя на липшую за последние годы грязь. Это было тяжело. И звонок не шел из головы. На губах дрожали самые плохие слова в моем лексиконе, а разрезанное фото сына добавляло остроты, пугало до чертиков. Лена не должна об этом узнать. Пусть лучше лошадью занимается. Это отвлечет ее от правды. А с тем, кто может тревожить мою семью, я разберусь. Я отлепился от стены и пошел в домик охраны. Двое мужчин стояли у ворот и распускали вокруг себя облака дыма. Не переношу запах сигарет, и ребята знают. Выбросили бычки в мусор, стоило мне подойти ближе. Распорядившись об усилении охраны по периметру усадьбы тестя, я сходил на конюшню. Там было сухо и убрано. Новый конюх отлично справлялся. Когда вернулся к дому с Надеждой, посмотрел на дверь, и она внезапно открылась. Лина вышла одна. Она виновато улыбнулась и куда-то пальто сошла по ступенькам. Приблизилась и шепнула: "Немного терпения, Лёш. Он уже сам спустился к нам. Ему любопытно, а значит, всё изменится. Если не настаивать, не заставлять лиса выйти из норы, он сам высунет нос посмотреть". Чем таким интересным мы занимаемся? Она мило сощурилась и прикрыла рот ладонью. Папа учил, это один из законов бизнеса, но он и тут может пригодиться. Схватилась за мою руку. Поехали навести Магату. Я бы и к тёте Маше заехала, такую запеканку, как делает она, и в Мишленовском ресторане не попробуешь. Улыбка сползла с ее губ, и Ангел добавила: А еще нам нужно поговорить о новости. Лин, прошу, не лезь, говорил очень мягко. Шестой месяц, береги малыша, я разберусь, кто мог звонить. Жена стала ещё симпатичней с круглым пузиком. Но теперь у меня не было иллюзий, и внешне она никогда не напоминала больше Милу. Но вот ребенок мог ошибаться из-за стресса. Нужно вызвать психолога. Саша что-то видел? Сомневаюсь, что узнаем подробности, но попробовать можно. Помогая Лине забраться в машину, залез в салон, чтобы ее пристегнуть. Он назвал тебя мамой. Глаза защепало, я подался назад, потому что близость нежных губ и глубоких глаз манила, топила меня в жажде проявить больше чувств. Звонок очень неприятный. Передёрнуло плечами Лина. Но я, Саша, Мне кажется, ты не услышал меня, когда я сообщила о подтверждённом диагнозе. Ему поставили астму, Лёш. Это очень серьёзно. Доктор сказала, что если бы его привели к ней хотя бы на год раньше, всё было бы иначе. А теперь Она поперхнулась и, прикусив губу, отвернулась к окну. Медленно выдохнула и продолжила обманчиво спокойно. Нам нужно решить, как мы будем с этим справляться. Предложили два пути. Будем лечить его дома? окружая любовью и заботой, но это долго и опасно. Или же больница. Она повернулась и полоснула меня острым как бритва взглядом. Он только-только привыкать стал, обрел уголок, где чувствует себя в безопасности, заговорил даже к тебе вышел. Неужели все это напрасно? Доктор настаивает на больнице, я все понимаю, но мне кажется, там ему станет хуже, сердцем чувствую. Я проверил крепеж, кивнул и вышел на улицу. Когда сел за роль, чувствовал, что Лина глаз с меня не сводит. "Я знаю, диагноз маленькая. Ему еще в три года его поставили. Я ведь дом в соснах купил ради Саши. Нужно будет в больницу ляжем. Будем втроем в палате". Повернулся и перехватив ее холодную руку, поцеловал. Вернее, вчетвером. Лена втянула воздух и часто-часто заморгала. Глаза её влажно заблестели, с губ сорвалось: "Спасибо". И зажмурившись, Отчего по щекам скользнули две прозрачные капли со смехом добавила. Только нужно пятиместную палату искать. Папа нас одних ни за что не отпустит. Прежде чем потянуться, зажмурился, боясь, что прогонит. Потом коснулся ее щеки и осторожно вытер слезы. Как захочешь. Ты только не плачь. Мы справимся. Поехали. Лина положила прохладную ладонь на мою руку. И приезжав к себе, глубоко вздохнула, будто перед прыжком в ледяную воду. А затем очень медленно повернула голову и прижалась мягкими теплыми губами к моей ладони. Чтобы не переборщить с эмоциями, я перевел разговор на другую тему. Тётя предлагала мне сегодня запеканку, как знала, что мы приедем. Переместил руку, скользнув по щеке девушки, и, не удержавшись, вплел пальцы в волосы. Лина не оттолкнула, но замерла, затая дыхание, и распахнула шире голубые, как небо на рассвете, глаза. Потому я снова отступил, убрал руку, повернулся и завел машину. В животе у Лины громко заурчало, и она сжалась, едва сдерживаясь. Кажется, кому-то еще хочется запеканки. Давя смехом, с трудом выговорила она и охнув, прижала руку к боку двойную порцию, я поняла. Чур я дочку кормить буду, подхватил веселье. Она растерянно моргнула и ответила: "Хорошо". Опустила глаза и просматривая контакты на своем телефоне, вызвала кого-то. "Альберт Семенович, Ангелина Кирсанова". Виновато покосилась на меня и поправилась. Береговая Да, замуж вышла. Спасибо. Вы в ближайшее время не заняты, если будет нужна консультация. У нас кобылка на снасях повернулась ко мне. Сколько лет огате? А разъединилась. Телефон завибрировал в ее тонких пальцах. Елена поспешно ответила. Дальберти застыла и, посмотрев на меня, побелела как мел. Нежные пухлые губы, что обрели синеватый оттенок, будто ангел замёрзлы, шевельнулись. Да, господин Чехов, слушаю вас.